Глава вторая. Поезд «Владивосток-Москва» подходил к пункту своего назначения. За окном мелькал унылый зимний пейзаж. Юлька, вздохнув, достала из сумочки зеркальце. «Свет мой зеркальце, скажи...» «Нет-нет, пожалуйста, без комментариев». Юлька увидела на отражающей поверхности свои грустные глаза, казалось, в них навсегда поселилась скука. «Унылая, как и сама жизнь», — подумала про себя Юлька. Из-за недостатка свежего воздуха лицо ее приняло какой-то желтовато-бледноватый оттенок, а вследствие длительного, почти недельного мордогляда в окно под глазами появились небольшие мешки. Юлька сама уговорила Вадика взять билеты в плацкартный вагон, еще заявила, что хочет боковое место, нижнее, разумеется. Юлька предпочитала боковушку из-за того, что, когда стемнеет, можно видеть звезды. А за Хабаровском, когда они проезжали там, Юлька наблюдала звездопад, и это зимой. А может, это для нее небеса устроили звездопад? Юльке хотелось думать так, и она, решив не упустить шанс, глядя на яркие черточки в черном небе, Загадывала и загадывала одно и то же желание для верности. Ей очень хотелось маленькую девочку, но это уже невозможно. Ей в июле будет сорок, да и смирились они уже с Вадиком. Вадик... Вадик не хотел на поезде ехать, дулся на нее два дня, и все это время выражение его лица было страдальческим. Но ничего, отошел и даже улыбался. обсуждая с Юлькой тянущийся пейзаж за окном. Правда, пока ехал, брос щетиной, потому что ни одна розетка в вагоне не работала, что естественно для РЖД. К тому же весь вагон пропитался запахом лапши доширак. От этого Юльку подташнивало и есть совсем не хотелось. У Вадика же наоборот. Всю дорогу был отличный аппетит, и похоже на то, что путешествие по железной дороге ему доставляет удовольствие. В вагоне поднялась суета и радостное оживление, сдавали постельное белье и упаковывали сумки и чемоданы. Пассажиры в предвкушении радостных встреч наводили марафет своего внешнего облика. И еще Юлька не могла смотреть на детей. Ей уже не было завидно, просто ей было больно. Невыносимо долго тянулся пригород, и вот, наконец-то, состав не торопясь, остановился, и в вагонах поднялась настоящая толкотня. В Москве Юлька с Вадиком пересели на электричку, и она, плавно тронувшись и загудев, понесла их в город Петра.